В знойных долинах Сирии обитает не менее древний мудрый народ, вначале поклонявшийся Реи-Кибели, как и критяне. Затем женское имя богини превратилось в мужское — Егову. Еще совсем недавно в Верхнем Египте существовал культ Еговы и двух богинь его жен — Ашима-Бетхил и Анатха-Бетхил. Затем